Глава 734. Вторая истинная сущность. Патриарх Кровавый Демон открыл глаза и устремил свой взор в ущелье Кровавого Принца. Все в секте Кровавого Демона тоже удивленно загомонили. Что это за аура? Какое освежающее чувство! Я чувствую себя просто потрясающе! Мне кажется, что у меня даже немного поднялась культивация! В ущелье Кровавого Принца Манхау втянул полную грудь воздуха. Он начал выполнять магические пассы, указанные в заклинании слова «Суть», чтобы запечатать душу истинного бессмертного. Вместо насильственного запечатывания все было сделано в очень мягкой манере, это было не слияние души и тела, в этом случае требовалось, чтобы душа оставалась внутри, не пытаясь при этом сопротивляться. Манхау осторожно наложил запечатывающее заклинание на душу, а потом бережно поместил душу во вторую истинную сущность. В этот момент по телу второй истинной сущности пробежала дрожь, но почти сразу она вернулась к своему безжизненному состоянию. Через 81 день пробудится моя вторая истинная сущность. В мягкой культивации моей второй истинной сущности будет три фазы. Первая займёт 81 день, вторая — 81 месяц, а на третью восемьдесят 81 год. В конце каждой фазы вторая истинная сущность будет становиться вся совершенней. Манхао тяжело вздохнул. Впервые в жизни он работал с настолько причудливой магией, наконец он закрыл глаза и успокоил разум, после чего начал вращать культивацию. Несколько дней спустя он открыл глаза. Слабости как не бывало, несмотря на некоторые невосполнимые потери, в целом он не получил сколько бы то заметного ущерба. Полученные преимущества с лихвой перекрывают весь этот ущерб. Три месяца. Через три месяца будет готов первый вариант моей второй истинной сущности. Интересно, насколько могущественной она окажется?» Судя по блеску в глазах, ему не терпелось узнать, что получится после слияния души истинного бессмертного и его второй истинной сущности. «А теперь пришел черед печати драгоценного тела Девятого Неба», — решил он, в подземном мире, скрывающемся под древними дау озерами Он добыл несколько тысяч магических предметов в стадии отсечения души, хоть их даже не набралось и десяти тысяч для культивации печати драгоценного тела девятого неба, имеющегося числа, было достаточно. 10 тысяч магических предметов отсечения души сделают мое физическое тело невероятно крепким и позволят ему перейти со стадии отсечения души на стадию поиска дао. С этой мыслью он открыл сумку и вытащил меч. С мечом в руке он мысленно воскресил печать драгоценного тела девятого неба, когда догорела палочка благовоний, в его глазах вспыхнуло нечто похожее на пламя. Это пламя состояло из девяти слоев. Все слои соединились вместе, а потом пламя бесформенной массой вылетело из его глаз. Оно было невидимым, но коснувшись меча, оно его расплавило, после чего тот мгновенно соединился с телом. Пока меч окончательно растворялся в его теле, Манхао сцепил зубы от сильной боли. Когда меч наконец стал с ним одним целым, Манхао весь взмок от пота. Боль напомнила ему о моменте, когда патриарх клана Ван вырвал его до основания. Он вдохнул полной грудью и крепко сжал кулак. Послышался хруст и треск, а пространство вокруг кулака подернуло репь. «Я действительно стал немного сильнее», — радостно отметил он. Процесс был крайне болезненным, но печать драгоценного тела Девятого Неба действительно делала физическое тело сильнее. Этого для него было достаточно. Еще раз», — решил он, — «с надвигающейся войной он должен стать сильнее, причем как можно скорее. И неважно, какие методы для этого придется использовать». Два месяца спустя союз трех сект и одного клана был готов к войне. 150 тысяч практиков покинуло пределы секты Одинокого Меча. Вместе с ними отправились 10 экспертов в стадии отсечения души и два патриарха стадии поиска Дао. Одним из них был Дао-резерв секты Одинокого меча, старик в черном халате с культивацией пика поиска Дао. Невозможно было понять, сколько веков этот старик прожил на свете. Другим был обычный эксцентрик стадии поиска Дао. Несмотря на культивацию начальной ступени поиска Дао, он все равно являлся патриархом секты Одинокого меча. Когда все они поднялись в воздух, там возникли десятки тысяч мечей. Десять из них в длину достигали трех километров, но самым впечатляющим был 30-километровый бронзовый меч. Вдобавок вокруг мечей вращалось множество разномастных сокровищ. Их беспредельное сияние зарило поднявшуюся в воздух армию практиков. Меч! приди!» – воскликнул эксперт пика поиска дао в черном халате. Он вытянул руку в сторону гигантского каменного меча который выселся над сектой одинокого меча. По его поверхности побежали трещины, явив зеленый бамбуковый меч. В момент его появления небо поменялось в цвете, завыли ветра, а потом полыхнул чудовищный меча. Даже когда эксперт пика поиска Дао схватил меч, он продолжал громко гудеть. «Порядок да был это сокровище в древних дао озерах! холодно произнес старик. И теперь он будет использован, чтобы добыть душу Истинного Бессмертного, которая тоже попала сюда из Древних Довоозёр. Это карма. Нет сомнений. Душа Истинного Бессмертного была предназначена секте Одинокого Меча. Размашистым взмахом рукава он приказал армии в 150 тысяч человек выдвигаться в сторону секты Кровавого Демона. Практически в это же время в воздух над сектой Золотого Мороза начали подниматься закованные в латы фигуры, Их армия насчитывала около сотни тысяч практиков, летающие челноки, которых окружало множество ценных сокровищ. Удивительно, но эта огромная группа людей начала строиться в магическую формацию, которая превратилась в гигантскую марионетку высотой в несколько десятков тысяч метров. Эта исполинская марионетка выглядела крайне внушительно и спускала жутковатую ауру. Экспертом пика поиска Дау из Секты Золотого Мороза являлся Рыжий Старик. Он-то и находился в голове марионетки. Он сидел в позе лотоса и свиря посмотрел куда-то вдаль. Кроме рыжего старика, в секте Золотого Мороза больше не было экспертов в стадии поиска Дао. Судя по всему, они заметно уступали секте Одинокого Меча. Это имело смысл, учитывая репутацию секты Одинокого Меча как самой могущественной секты во всем Южном Пределе. Но это не говорило о слабости секты Золотого Мороза. Их наступательные техники, заклинания марионеток в купе с энергией большого количества практиков, могли атаковать совершенно немыслимой силой. Когда марионетка зашагала к территории секты Кровавого Демона, она оглушительно взревела голосами сотни тысяч практиков. Фан из секты Одинокого Меча и Толстяк из секты Золотого Мороза отказались участвовать в войне. Толстяк обладал особым статусом, поэтому это легко сошло ему с рук. А вот Фану не так повезло. Из-за своего отказа он был заточен в подземелье, где его ждало 30 лет нескончаемых пыток. Одновременно с сектами одинаковыми мечей Золотого Мороза на войну выставила все свои силы из секта Черного Сита. Патриарх 6 Дао очень долго ждал этого дня. Как только его уведомили о начале военной кампании, из секты сразу же вылетело множество неприкаянных душ вместе со всеми учениками секты Черного Сита. Ханьбэй нигде не было видно, по непонятной причине она отсутствовала и во время атаки Манхао на секту Черного Сита. Похоже, после возвращения из секты Бессмертного Демона она бесследно исчезла. Что до клана Ли, они вылетели в строгой формации. Впереди летел гигантский бронзовый колокол, от него исходил голый золотой свет, который укрывал членов клана Ли и нес их с собой по воздуху. На вершине колокола сидел самый могущественный эксперт клана – Третий Патриарх. Четыре великих силы выдвинулись к секте Кровавого Демона практически в одно и то же время. Ранее эти четыре организации разослали по всему южному пределу публичные объявления войны, а также воззвание к вольным практикам с призывом встать под их знамя и наказать вероломную секту Кровавого Демона. В качестве награды предлагалось немалое количество целебных пилюль и магических предметов. Декларация в красках описывала около тысячи гнусных преступлений секты Кровавого Демона, Изучив этот список, практики впадали в праведный гнев. По правде сказать, все прекрасно понимали, что это был липовый список, однако никто не хотел задавать слишком много вопросов. все таки объявление себя борцами за правое дело, которые уничтожением секты Кровавого Демона должны были восстановить справедливость, было лишь предлогом. Мало кто верил, что секте Кровавого Демона удастся избежать катастрофы. В глазах большинства она была обречена. Даже если после уничтожения секты Кровавого Демона какие-то ее ученики выживут, за ними начнется охота и в конечном итоге их всех перебьет. Совсем скоро в южном пределе больше не будет никакой секты Кровавого Демона. Вот почему сотни тысяч вольных практиков настолько охотно согласились присоединиться к Союзу Четырех, по их мнению, исход войны был предрешен. А раз секту Кровавого Демона в любом случае уничтожат, так почему бы не извлечь из этого выгоду в виде ресурсов для их собственной культивации? Эта война словно бурю затронула весь Южный Предел. Общая численность объединенной Армии четырех Секты Вольных Практиков составляла 600-700 тысяч практиков. Небо потемнело, на землю упала тень. Великая война готова была разразиться в любой момент. В Секте Кровавого Демона ученики молча ждали прихода врага, Их жажда убийства достигла невероятных высот. Они гордились своей принадлежностью к секте Кровавого Демона. Их вера в секту не даст слабину даже перед лицом катастрофы вселенского масштаба. Они будут сражаться. Будем биться! Живем, и умрем сектой! Патриарх – лучший эксперт Южного Предела. Кровавый принц – самый могущественный человек на стадии отсечения души. Нам предстоит сразиться со всеми сектами Южного Предела. И что с того? Поражений нет ничего постыдного, но если мы победим, то одолеем разом четыре сильнейших секты. Без них во всем южном пределе останется только секта Кровавого Демона. Из разных концов секты зазвучали боевые кличи и крики. Дело было не в том, что они были преданы секте Кровавого Демона телом и душой, просто этой войны было не избежать. У них было два выбора – сражаться или погибнуть. Ни один ученик не предаст секту, даже когда и грозило полное уничтожение. Каждый ученик секты прекрасно знал, какая жуткая судьба ждет предателей. Неделю спустя секта Одинокого Меча, Золотого Мороза, черного Сита и Клан Ли появились на границе территории секты Кровавого Демона. Они показались с четырех разных сторон, тем самым взяв секту в кольцо. Сы Секты Одинокого Меча вздымался подобно приливной волне, Марионетка секты Золотого Мороза выглядела очень грозно. Армия секты черного Сита пропитывала жуткая аура, а соединения клана Ли были залиты золотым светом. В действительности, они могли прибыть намного раньше, но ради того, чтобы оказаться здесь в одно и то же время, им пришлось слегка повременить. Все, ради того, чтобы напасть на секту одновременно и одержать быструю победу. Они не стали сразу атаковать. Вместо этого они начали возводить магические формации чтобы окружить секту Кровавого Демона. Вдобавок, прямо под носом у секты Кровавого Демона они наладили перемещающие порталы, чтобы собирать вольных практиков со всего Южного Предела. Запечатав и обложив со всех сторон секту Кровавого Демона, они отрезали своему врагу все пути к отступлению. Никто не сбежит. Небо над Южным Пределом было затянуто тучами, как и сердца учеников секты Кровавого Демона. Все имеющиеся у них магические формации уже давно были приведены в боевую готовность, отчего над сектой круглые сутки стояло алое зарево. Издалека секта напоминала гигантского демона. Демоническое воплощение было иллюзией, но его тело достигало десятков тысяч метров в высоту. Высокая, словно гора, закованная в черные лоты воплощение, сидела в позе лотоса. Его зеленые волосы развивались на ветру, а лицо скрывала золотая маска. Выглядела она довольно странно, будто ее собрали из множества разных частей. Из-за демонического воплощения торчал длинный изогнутый рог, вокруг которого танцевали молнии. Нескрытая под лотами кожа демонического воплощения была алого цвета, цвета крови. Один вид этой громадины лишал людей присутствия духа. Это была самая могущественная магическая формация секты Кровавого Демона. Великая магическая формация Кровавого Демона.